Глава двадцать девятая. Бороться. А почему ты решил, что мне это может быть интересно? Светка, конечно, поначалу огорошила, но я слишком хорошо её знаю. Не притворяйся. Я знаю, что тебе нравится эта идея, парировал я. Там уже нам пора поднимать землю на новый уровень. Ты прав, после небольшой паузы ответила Светка. Ситуация складывается тревожная, и на Блантян пора уже поставить на место. Есть идеи. Идеальное место проведения операции Франция, предложил я. Думаю, нет смысла напоминать тебе, что там сейчас происходит. Учти, Светка даже не прокомментировала мой выбор, видимо, полностью с ним согласна. У нас два сложных вопроса, требующих решения. Какие же? Первый это собрать достаточное количество надёжного народу, полагаю, ты начал пока с самых близких. Что ж, тут она несомненно права, но этого недостаточно. Так уж и быть, часть приглашений возьму на себя. В этом вся Светка. Даже тут пытается показать, насколько она умнее и предусмотрительнее. С другой стороны, не думаю, что она отберет худших. Скорее наоборот. Недаром она так выделила голосом слово «надежный». «И второй», — продолжала она, — «не знаю зачем, но раз тебе нужно победить за раз не меньше сотни, то это или крупный рейд, или надо сделать так, чтобы они сами сорганизовались на борьбу с нашим отрядом». «Неожиданно приятно, что она признает мое право иметь секреты. «Определенно, мне это нравится. Но если вернуться к самому квесту, не ждет ли нас в итоге полномасштабная война в земном ареале?» «Есть еще кое-что». «Разумеется, Светка должна знать заранее». «Мне придется взять с собой Аску Мэй». «Неприлично долгая пауза. Похоже, я поставил Светку в неудобное положение, и теперь она усиленно соображает, как ей отреагировать». «Полагаю, вам все-таки удалось с ней договориться». Не такой ответ я ожидал услышать, аж от сердца отлегло. Я вкратце пересказал Светке наш разговор с псевдо Алисой, чёт, конечно же, не передаёт эмоции, но мне показалось, что моя собеседница осталась довольна. Во всяком случае, не было никакой критики, никаких насмешек и никаких сомнений. Это, конечно, всё шито белыми нитками. О, чёрт, накрякал. Но я думаю, они согласятся. Кстати, «Особо с ней не откровенничай и вообще держи ухо востро». «Разумеется», — коротко ответил я. «Время и точка сбора». Светка тоже решила быть краткой. Поразмыслив всего пару секунд, я решил. Царский квест отнял много сил, и поэтому у меня есть право на отдых. Битва с инопланетянами никуда не денется, а срок, обговоренный с Саской, еще не истек. «Можно как следует выспаться, собраться с силами и спокойно приступить к выполнению нового квеста». «Девять часов Мидерхейм», — написал я Светке. В ответ прилетело одно слово. «Принято». Параллельно с этим я получил еще несколько сообщений. Как и ожидалось, одно было от Бориса, другое — от Паши. Удивительно, что они отреагировали практически одновременно. «Совпадение? Или я просто везде уже вижу подвох?» Ваша ответил довольно-таки приветливо, а когда узнал, что конкретно я ему предлагаю, так и вовсе, казалось, забыл все старые обиды. Хотя, опять же, что я ему сделал? Ежедневное дежурство в патруле безопасности, похоже, развили в нём устойчивую неприязнь к инопланетянам. Именно так можно объяснить его практически мгновенное согласие на предложенную авантюру. Более того, он порекомендовал несколько своих приятелей из патруля. Поначалу я принял эту идею в штыки, но затем подумал: почему бы и нет? Оснований не доверять Паше у меня нет, а людей, полагаю, он приведёт стоящих. В итоге мы сошлись с ним на том, что он прибудет в мидлгеймс с пятью игроками. С Борисом было сложнее. Интереса к моему предложению он не проявил и отвечал односложными фразами, будто хотел побыстрее закончить разговор. Но постепенно до меня начало доходить, Что на самом деле, он очень хочет вернуться к старым временам, когда мы играли вместе. По всей вероятности, гордость не позволяла сказать об этом прямо. Вот он и сделал вид, что не заинтересован, каким-то образом всё же умудряясь поддерживать беседу. В конечном итоге, я просто написал ему, что если чем-то обидел, то искренне прошу прощения и хочу видеть его в своей команде. Я уже ни на что не надеялся, но именно это сработало. Борис стал отвечать охотнее и более развернуто, а вскоре осторожно написал, что был бы не прочь поучаствовать в рейде на пришельцев. Вздохнув с облегчением, я назвал ему место и время встречи, а затем написал еще одному игроку, тому, на кого я тоже всерьез рассчитывал. «Это слишком интересно, чтобы быть правдой», ответил на мой вопрос Пьер Ренуар. «Что тебя смущает?» — уточнил я. Я буду откровенен, ответил француз. С появлением инопланетян земля изменилась. Люди разных национальностей наконец-то объединились и стали частью единого целого. Правда, чисто формально, на уровне мы и они, но всё же это есть. И тем не менее, я не верю, что игрок из России так родеет за границу. Тебе не кажется, что ты сейчас противоречишь сам себе? Признаться, Пьер на самом деле сбил меня с толку. Говори же точнее, ответил он. Ты, наверняка, просто хочешь решить какой-то свой вопрос, и тебе абсолютно наплевать, где это будет в России, в Германии, в Франции, неважно. Хорошо, я начал понемногу раздражаться. Прости за прямоту, но именно Франция стала той червоточиной, которая может погубить всю землю целиком. И именно ты, как патриот собственной страны, можешь и хочешь, я ведь знаю, что хочешь, это изменить. Пьер напряжённо думал. То есть, наверное, он думал именно напряжённо. Мне хотелось в это верить. В конце концов, по истечении 15 долгих минут француз ответил: "Я попробую тебе поверить. В конце концов, если твоё предположение может принести и нам выгоду, глупо будет отказываться". Шташ, союзника в виде виртуального французского сопротивления я всё-таки заполучил. Именно на Пьера и его соратников была возложена ответственная миссия — вынудить огромную массу пришельцев выступить против нас. Замысел был прост до неприличия. Пьер с ребятами учиняет террор в Миддельхейме, вызывая, так сказать, огонь на себя. И в тот момент, когда на партизан начинают облаву, я беру их в свой отряд. Игровые формальности соблюдены, я собираю войска землян из разрозненных отрядов, которые затем должны выступить единым фронтом против пришельцев. удав литерал он успешными переговорами и вышел из игры из наслаждением растеносы на хрустящих простынях. На пару часов я забываю об игре, об инопланетянах, обо всём остальном и просто отсыпаюсь. Хиба на цыпочках деликатно выходит из комнаты и выключает свет. Жаль, но в этом квесте он не сможет принять участие. Проснулся я ровно в 8:00 без будильника. В последнее время я вообще дружу со временем, максимально точно отмеряю минуты, планирую свой день и рассчитываю примерную длительность запланированных встреч. Видимо, систематическое пребывание в игре формирует определённые способности. Погружение происходит, как обычно, на автомате. В очередной раз отмечаю, что в игре я начинаю себя чувствовать более спокойно и уравновешенно. Привет. Аска Лиса улыбалась и махала мне рукой. Удивлён ли я тому, что она оказалась так быстро в том месте, где мы условились встретиться, с учётом того, на кого она работает, ни капельки. Я просто добродушный к его ответ. "Ты, Понтугалин, это радует", одобрительно заявила Аска. "Так что мы в итоге решаем? Я выполняю свою часть обещания, ты свою", ответил я. "Как и договаривались", сообщая о своём следующем шаге. "Хм", задумалась Аска, выслушав мой рассказ о предстоящей битве. А ты не думаешь, что это как раз и есть та самая ситуация, которую мы бы хотели избежать? Ты боишься войны? спросил я. Именно, кивнула девушка. Если мы убьём в одном сражении сотню пришельцев, это точно вызовет резонанс. Формально никто не сможет придраться, парировал я. Доступ в земной орёл закрыт. Все инопланетяне, которые находятся здесь, пользуются гостевым доступом. Они делают это на свой страх и риск. И сами несут ответственность за то, что с ними здесь произойдёт. Пожалуй, согласилась девушка. Так ты говоришь, это игровое задание? Да, ответил я. Задание, которое поможет одному из немногочисленных земных царей увеличить своё могущество. На последних словах я улыбнулся. Аска, помедлив, тоже. Я должна получить одобрение, сказала она. Разумеется, кивнул я. Видимо, одобрение Аска запрашивала в чате. Судя по сосредоточенно задумчивому взгляду и преоткрытому рту, забавно кивнув куда-то в пустоту, девушка вновь ожила и показала мне классический жест, говорящий о том, что всё в порядке. Отлично. Теперь нам осталось дожидаться часа Х. Миддлхейм жил своей обычной жизнью, но в всех углах торговали всякой всячиной. А старина Марсель по-прежнему зазывал желающих посетить чужой ареал или сопроводить пришельцев на выполнение земного квеста. Узнав меня, он приветливо помахал мне рукой, я улыбнулся и помахал в ответ. Поток пришельцев заметно увеличился. Это, с одной стороны, радовало, с другой же — тревожило. Радовало, потому что это значительно упрощало нам текущую задачу, Апугало меня это тем, что инопланетянки стали наведываться на землю как к себе домой, в любое время и в любых количествах. Глядишь, так и защитная сфера таким образом станет бесполезной. Пингвины с Гаркслана, Фенобы, Четвероруки, Мираксцы, какие-то невообразимые стрекозоиды, представители самых разнообразных планет скучковались неподалёку от Марселя и о чём-то оживлённо переговаривались. Крич их твой их постепенно росло, приближаясь к сотне. Судя по всему, кто-то собирал рейд. Видишь толпу. Пришло сообщение от Пьера. Луи и Фернан хорошо постарались. Тут неподалёку бродит рейд-босс. Вот они и собрали желающих. А учитывая нашу недавнюю активность, желающих гулять поодиночке немного. Вот эти инопланетные мерзавцы ли брадовались возможности собраться, как им кажется, в безопасный рейд. Два человека сопровождают целую сотню пришельцев? недоверчиво уточнил я. Не сомневайся, тут никакого обмана, успокоил меня Пьер. Это не боевое сопровождение, они вызвали их помочь в поисках босса. Он скрывается в каменоломнях, расположенных неподалёку. Не сразу и обнаружишь. Инопланетянки в большинстве своём не любят тратить время на долгие хождения. Экскурсоводы, знающие точные места расположения боссов, в подобных случаях очень ценятся. Неплохо, отметил я про себя. Первостепенная задача выйманить тужное количество пришельцев в одно место практически решена. Все флаги в гости будут к нам, раздался рядом звонкий девичий голосок. Я обернулся и увидел высокую и нескладную блондинку с канапатым лицом. Марина Прозоровская, боевой маг, уровень 35. И чего она хочет? "Алиса, привет", поздоровалась блондинка с Аской. "Рада познакомиться". Тебя тоже Саша пригласил. Это я дурак. Пришло личное сообщение авторства которого не вызывало сомнений. Подыгрывай. И почему же я сразу не догадался, что Светка воспользуется полицейским зельем? Остальные мои сейчас подойдут. Слух тем временем сказала лже Марина. А тебя ещё много народу придёт. Достаточно, сухо ответил я. Ох, и ударила же это мне по карману, подумал я, но вслух, разумеется, не сказал. свитки телепорта всем тем, кого я пригласил, пришлось оплачивать из собственного кармана. Но не стоит брюзжать, ведь получу я гораздо больше». И тут я заметил в толпе пришельцев знакомую морду. «Нари!» – потрясенно выдохнул я. «Нари!»